Я не могу больше с вами дружить, — сказала она. Все изменилось. — Потому что твой брат Сикарий, — спросил я. Не говори глупостей. — Нет, потому что моя мать заключила с ебаным сделку. Иначе он бы не убедил других фарисеев идти в Сифорис и просить за наших мужчин. — Какую сделку? — спросил Джошуа. — Я помолвленно. Мэгги снова уставилась на жирновой камень, и вечменную муку капнула слеза. Наска громом хватило Джош снял руку с ее плеча и шагнул назад. Посмотрел на меня так, будто я мог что-то исправить. Я и сам чувствовал, что вот-вот разревусь, но мне удалось выдавить. «С кем? С Иаканом!» — скрипнула Мэгги. «С сыном? Ебана? С этой жирной гадиной? С этой бандитской рожей?» — Мэгги кивнула. Джошуа зажал рот ладонью и отбежал на несколько шагов. Его вырвало. «Меня так и подмывало к нему присоединиться, но я присел на корточки перед Мэгги». когда свадьба. Я должна выйти за него через месяц после Песоха. Мать его заставила ждать еще полгода. Полгода? Полгода? Ну, это же целая вечность, маги Да за полгода Иакон может сдохнуть тысячей гнуснейших способов. Причем это лишь те, что мне сразу в голову приходят. Да его может кто-нибудь римлянам, как бунтовщика, выдать. Не будем говорить кто, но кое-кто может. Такое не исключено. Прости меня, Шмяк. — Чего ты у меня прощение просишь? Ты ни в чем не виновата. — Но я же знаю, каково тебе, вот и прошу. — Я на секунду чуть не попутал, глянул на Джоша, может, хоть он чего подскажет. Но Джош был занят, метал свой завтрак в пыль. — ну ты же любишь Джошу, наконец, вымолвил я. — Тебе от этого легче? — Да не особенно. — Ну вот, значит, прости. Она потянулась было пальцами к моей щеке, но тут дверях возникла ее мамаша. «Мэгги домой. Сижу минуту». Мэгги кивнула на блюющего мессию. «Присмотри за ним. С ним будет все в порядке. И сам смотри осторожней. За меня тоже не беспокойся, маги Не забывай, у меня на крайний случай есть запасная жена. Кроме того, полгода, за полгода много чего может случиться. Мы же не навсегда расстаемся». Надежды в моем голосе было больше, чем в сердце. — Отведи джоша домой, — сказала она. Потом быстро чмокнул меня в щеку и убежала в дом. Джошуа совершенно не понравилась мысль убивать Иоакана. Даже молиться не стал за то, чтобы на того пало какое-нибудь зло. Если уж на то пошло, Джошуа к Иоакану даже как-то подобрел. Не то, что раньше. Больше того, он подошел и поздравил сына фарисея с помолвкой. А я от такого деяния совсем озверел. — Меня предали. Мы с Джошем сошлись в оливковой роще, куда он ходил теперь молиться среди корявых древесных стволов. — Ты трус, — сказал я. — Ты мог бы покарать его, если бы захотел. — Ты тоже мог бы, — ответил он. — Да, но ты можешь низвести на него кару Господню, а я только подкрасться сзади и шарахнуть камнем по черепу. Есть разница. — И ты хочешь, чтобы я убил Леокана? За что? — За то, что тебе не повезло? Меня устраивает. «Неужели так трудно отказаться от того, чего у тебя никогда не было?» «У меня была надежда, Джош. Ты же понимаешь, что такое надежда, правда?» Туп он порой бывал непроходимая. Или так мне казалось. «Я не понимал, насколько больно ему внутри, насколько хочется что-нибудь сделать. Мне кажется, надежду я понимаю, только я не уверен, что мне позволено надеяться. Ох, вот только не надо мне этих речей! Все на коне, один я в говне!» У тебя всего столько, что на твой век хватит. Джошуа развернулся ко мне, и глаза его вспыхнули огнем. Чего всего? Что у меня есть? Ну, э, мне хотелось сказать ему что-то про очень нехилую мамочку, но такого, похоже, он бы сейчас не оценил. Э, ну, вот бог у тебя есть. У тебя тоже, как у всех остальных. Правда? Еще бы. но у римлян же нет. У римлян тоже бывают евреи. но тогда у тебя есть... Э, это самая сила целить и воскрешать?» «Ага, и не всегда срабатывает. Но ты же мессия. А это что?» «Это уже что-то. Если ты народу скажешь, что ты мессия, народ начнет тебя слушаться. Я не могу им этого сказать. Это еще почему?» «Я не умею быть мессией. Тогда сделай что-нибудь хотя бы с Мэгги». «Он не может!» — раздался глаз из-за дерева. Из-за ствола лилось золотое сияние. «Кто там?» — крикнул Джош. «Из-за оливы шагнул ангел Резиил». «Это ангел, Господень!» — шепнул я Джошу. «Я знаю», — ответил он. «Точно хотел сказать, чего на них смотреть. Мы одного уже видали». «Он ничего не может!» — повторил ангел. «Это почему?» — спросил я. «Потому что не может он познать ни единой женщины».